ропавший месяц. Облак, как мышь, подбежало и взмахнуло в небо огромным хвостом, словно яйцо, расколовшись, скользнул месяц за дальним холмом. Солнышко утром в колодезь озёр глянуло: "Месяцу нет. Свесило ноги оно на бугор". "Кликнуло: "Месяца нет. Клич что-то слышал с реки рыболов. Вздумал старик подшутить. Отражение от солнышка сутренних вот, стал он руками ловить. Выловил, крепко скрутил бичевой, уши коленом примял, вылез и тихо на луч золотой солнечных век привязал. Солнышко к небу глаза подняло и сказала: "Тяжег мой труд. И вдруг солнышку что-то в веки свело, оглянулось и месяц как тут, как белка на ветке у солнца в глазах запрыгала радость, но вдруг луч оборвался, и по скользким холмам отражение скатилось в луг. солнышко испугалось, а старый дед, смеясь, грохотал как гром, и голубым синим вечерним светом махал ему в рот крылом.